Глава 72. Советники Матиаса были расстреляны в упор стенам и Алексом, пробившимся сквозь двойные двери конференц-зала. Упомянутые советники были слишком заняты, наблюдая с балкона за полным разгромом и паническим бегством через внутренний двор компаньонов, чтобы услышать вопли стоявших за дверьми охранников, для которых смерть была в тот момент наименьшим злом. Матиас не испугался при виде кровавого месива и оставался совершенно невозмутимым, когда док выскользнул из рюкзака Алекса и разоружил его. Пророк попытался сделать несколько шагов, но Алекс направил на него Велеган. «Я ждал вас, — сказал Матиас, — мои лучшие друзья и заклятые враги». Пророк сбросил с плеч красную тунику, обнажая мускулистый торс, сжимая кулаки и становясь в угрожающую позу. Стэн не двинулся с места. «Пусть Толомейн рассудит нас», – спокойно сказал Матиас. Стэн не послушал друзей, взывавших голосу разума и резонно предупреждавших о коварстве пророка. Напротив, он снял с рюкзак экипировку и двинулся навстречу В Мгновение ока Матиас достал из-за спины пистолет, который был спрятан у него за поясом. Стэн приблизился к пророку на два шага и резким движением правой ноги выбил из его руки пистолет в ярость, он продолжал наносить мощные удары в область живота пророка. Матьес согнулся пополам, застонал, выставил вперед руку, держась другой за живот. Вспышка гнева у Стена прошла, и он повернулся к пророку спиной. Почувствовав, что Матьес разогнулся и поднял руку с сжатым кулаком, Стэн развернулся в полуоборота, схватил руку пророка за запястье повернул за спину. «Ты не должен умереть», — сказал Стэн. «Конечно», — согласился Матьес. И я не умру, ни сейчас, ни потом, никогда. Я прошел посвящение огнем. На мне лежит печать бессмертия. Матиас, прекрасный, хорошо тренированный гимнаст, выпрямился, оттолкнулся от пола и прыгнул на Стена, пытаясь сбить его с ног. Стена отступил на шаг, пригнулся и ударил врага в пах. Пророк рухнул на пол, корчась от боли. Придя в себя, Матиас вытащил из потайного кармана небольшой нож и сделал резкий выпад, чуть не задев голову Стена. Стен ловко увернулся, но в следующее мгновение, другой рукой сжатый в смертоносный кулак, пророк нанес ему сильнейший удар в скулу. Матиас уже занес нож над Стеном, но лейтенант заблокировал его своим кинжалом и ударил ребром ладони в висок. Оглушенный Матиас пошатнулся и стал оседать на пол. Однако сознание быстро вернулось к нему. Он сделал двойной кувырок назад и встал на ноги, надменно улыбаясь. «Ты стоящий противник!» Матиас снова взлетел в воздух. Стен поднял вверх сжатую в кулак руку. Матиас изогнулся в полете и обрушил мощный удар на голову Стена. Первое мгновение у Стена задвоилась в глазах. Очертания комнаты стали расплываться. Стен быстро пришел в себя и нанес резкий удар, блокирующий левой рукой в область живота Матиаса. Пророк отскочил назад. Затем, используя тактику своего противника, Стэн с оттолкнулся от пола и налетел на Матиаса, сбивая его с ног. Поставив колено на грудь врага, Стэн придавил его к полу. Жав пальцы правой руки и согнув их лодочкой, он силой хлопнул Матиаса по уху, отчего у пророка чуть не лопнула барабанная перепонка. Удар по ушам обеими руками запросто мог убить. Впервые в жизни пророк потерял сознание и перестал дышать. Стэн принялся делать ему непрямой массаж сердца, сила надавливая на грудную клетку. Матиас очнулся. Когда Стэн последний раз нажимал на грудную клетку, пророк схватил его за горло. Стэн сжал руками запястье Матиаса, после минутной борьбы резко отстранился от него и отскочил в сторону. Высоко подпрыгнув в воздухе, Стэн обрушил сильнейший удар ноги на грудь пророка. Матиус упал на спину, ударившись затылком о каменную плиту. Док спешно засеменил к нему, чтобы проверить пульс. «Прощупывается, прощупывается», – промямлил Док, вынув из своего рюкзака шприц и впрыснув в вену Матиаса сильнодействующий наркотик. «По всей видимости, ты сломал ему ребра. Жить будет некоторое время». Стэн уже не слушал Дока. Он сел в позу лотоса и принялся восстанавливать утраченную энергию.